Из черной тетради Самое первое, легчайшее прикосновение до поры неведомой идеи я ощутил летом 42-го, во время случайного посещения малоизвестного археологического памятника в старых преданиях, упоминаемого как «Камень солнца» – Зоненштайн. Тогда я собирался сопровождать рейхсфюрера в очередной его поездке к древнегерманской святыне Экстернштайну. И тут шефу поступило предложение ознакомиться с недавно расчищенной археологами древней постройкой, вероятно, ничуть не, не менее значительной. Помешанный на романтике Гиммлер у себя в Вевельсбурге, приказавший соорудить аналог артуровского круглого стола для своих 12 приближенных генералов, с первого дня моей службы величал меня мой юный Мерлин. Примечание автора. Вевельсбург. ЗАМОК ДУХОВНЫЙ центр СС Прозвище мне, конечно, льстило. Я до опьянения гордился собой. Я был блестящим студентом, талантливым исследователем, выдающимся экстрасенсом, работником ценным, успешным и перспективным. И, разумеется, высокооплачиваемым. В общем, наличествовали все поводы для хмельной самовлюбленности. В глаза меня уважительно характеризовали как амбициозного молодого человека. За спиной говорили «парень с бешеным гонором». Некоторые меня уже боялись. В то лето я часто ездил с Гиммлером на раскопки. Шеф бредил германскими древностями и возил меня с собой, потому что сенситив способен подчас поведать о тайных мегалитов гораздо больше историков. Мне довелось посетить множество археологических памятников, и Зоненштайн был далеко не первым кругом больших камней из тех, что я видел, хотя и самым впечатляющим среди них. И самым странным. Дело было не только в исчезновении археолога, на которое я тогда не обратил особого внимания. В окрестностях капища множество крутых откосов и темных оврагов, на краю которых запросто можно оступиться. Я обещал профессору Кауфману, что этим случаем займутся наши специалисты, но они ничего не смогли выяснить. Им не удалось разгадать массивную, как колонна древнего храма, тишину этого необыкновенного места. Увы, и я не сумел прочесть его историю. Я положил ладонь на шероховатый, зернистый, горячий от июльского солнца камень, закрыл глаза. Если бы удалось очистить сознание от всех до единой мыслей, прошедшие века, возможно, заговорили бы со мной далекими голосами и сумрачными мимолетными образами. Но ничего не получилось. В моем отношении к этому капищу уже тогда был неопределенный опасливый интерес, мешавший достичь необходимой для психометрии отстраненности. Оно словно бы смотрело на меня, это сооружение. Да, именно смотрело. Это был гранитно-тяжелый, давящий и как будто изучающий взгляд, который чувствовался спиной, лопатками, дугой позвоночника, всеми внутренностями. Не выдержав, я обернулся, но увидел лишь утес над рекой. Возможно, профессор Кауфман тоже чувствовал нечто подобное. Я видел, как он боится этого места и в то же время как притягивает его к нему. Я думал, что не скоро вернусь к этим камням. Проекты по созданию оружия представлялись мне тогда гораздо важнее, чем ветхие тайны древних построек. Однако я заблуждался.